то тогда лучше мне быть далеко. И гнев за обратиться против других. Но сначала нужно решить проблему Горелого. И проблема этой девочки, которая, как это ни прискорбно, оказалась невольным специалистом по моим собственным проблемам. Роман колебался недолго. Он крикнул «Вадим!» И когда тот появился в дверях, подозрал его кивком головы. «У меня еще одна просьба», — сказал он. «Конечно», — кивнул тот. Никто не знал, что частная охранная фирма была лишь прикрытием для боевиков Кудрявцева, которые выполняли его деликатные поручения. Вадим был одним из немногих кому он лично поручал задания разной степени сложности. «Ты видел молодую женщину, которая вышла отсюда?» спросил Кудрявцев. «Да», — кивнул тот. На его лице ничего не отразилось. «Красивая женщина», — неопределенно протянул Кудрявцев. «Очень вежливо согласился Вадим и очень много знает, С ударением на последнем слове произнес Роман. Вадим смотрел на него, понимая, что может ему приказать хозяин. Осознание этого страшного приказа заставило его подпятиться к двери. «Вадим», — позвал снова Кудрявцева, — «я все время забываю сказать, что у меня есть небольшая сумма для тебя. Тысячдвадцать пять. Я думаю, этого вполне хватит на первое время. Глава 22 Они вылетели из Ташкента рано утром, когда солнце, еще не полностью вылезшее из-за горизонта, не успело мощно ударить иллюминаторы. На этот утренний рейс в самолете почти не было пассажиров, и не разместились на задних сиденьях, заняв два последних ряда. Впереди уселись Цапов и Ахмед, которые обязаны были принять груз, а позади устроились трое парней Горелого, с которыми Цапов встретился уже в аэропорту. На лице Кирилла еще остались следы недавней драки у автобуса, когда он пытался оказать сопротивление похитителям. Коля был задумчив, был задумчив, рыжи слава наоборот все время улыбался как будто собирался на пикник в сопровождении веселой компании из самолета они выходили по очереди поеживаясь от холода термези куда они прибыли было всегда холоднее чем в Ташкенте. но в этот раз перепад температур оказался довольно значительным. Их уже встречали на трех автомобилях. Ахмед коротко приветствовал местного представителя. И, рассевшись по автомобилям, они выехали к железнодорожной станции, где должны были получить груз, пришедший из-за границы. Расположенный на другой стороне Амударьи, небольшой афганский город хазар был перевалочным пунктом, откуда должен был поступить груз. Тапов что здесь были куплены абсолютно все. Пограничники, таможенники, сотрудники милиции и местной службы безопасности. Действительно, никто не стал им препятствовать, когда они проехали к складам на железнодорожном вокзале и увидели стоявшие за повещением три больших трейлера, на которые грузили мешки люди Гаджи Султана. Почему еще не закончили? Нахмурившись, спросил Ахмед. «Вас ведь предупреждали, что мы приедем». «Работы много было», — объяснил один из наблюдавших за погрузкой людей. «Большой груз пришел из-за реки. Не так просто его уложить». Они говорили на узбекском, и Цапов ничего не мог разобрать. Он шагнул к Ахмеду и тихо осведомился. «Груз еще не готов?» «Скоро будет готов» подтвердил Ахмед. «Это, наверное, самая большая партия товара, которая когда-либо приходила с той стороны. Я даже подумать не мог, что такую партию возможно переправить большой риск, очень большой».